РОБЕРТ АРТУР ШАГИ НЕВИДИМОГО Ночь была тёмная и бурная. Дождь с е л и л с такой силой, словно небеса разгневались на землю. Джорману казалось, что это ворчит сам город. Хотя устроился он довольно уютно. Газетный киоск размером с пианино, расположенный у выхода метро, вполне надёжно защищал от дождя. Через окошко, которое он не закрывал, чтобы не упустить покупателя, в киоск пытались проникнуть холод и сырость. Но маленький масляный обогреватель в углу успешно отбивал их поползновение. Переносное радио тихо напевало высоким женским голосом, и светлячок, жестокошерстный терьер, похрапывал в ногах хозяина. Джорман потянулся и выключил приемник. Порой он радовал — Но чаще Джорман все-таки предпочитал вслушиваться непосредственно в з в у к и жизни, которая протекала мимо киоска, словно река. Но этим вечером даже Тайм-сквер о п у с т и л по милости погодных башков, которые разыгрались во всю мощь, заливая улицы, тротуары и витрины потоками воды. Джорман слушал, но не слышал ничьих шагов, хотя его чувство времени с небольшой помощью радио п о д с к а з ы в а л а что сейчас только половина первого. Затем он ощутил ворчание гигантского крота, торопливо роющего в тёмном брюхе земли. Подземка, да. Но Джорману нравилась игра фантазий. Зверь остановился на седьмой, чуть помедлил и снова с рёвом бросился прочь. Джорман слышал, как пассажиры спешат по бетонной лестнице позади его к о р о б ч о н к и и как они медлят, набираясь духу, прежде чем ринуться под дождь. Торопливые шаги исчезали в шуме ночного ливня. — Ой, моя шляпа! — донёсся до него растерянный женский в з в и з г и снова всё затихло. Джорман разжёг трубку. Трубка была ему по вкусу больше, чем сигарета, и удовлетворённо задымил. Спустя пару секунд он вскинул голову. В ночи раздавали с ь шаги. Медленные, размеренные, очень знакомые. Шаги замерли как раз перед киоском, и Джорман улыбнулся. «Привет, Клэнси!» — поздоровался он с измотанным копом. «Вот это ночка! Как раз для водоплавающих!» «Мне бы сейчас лапы с перепонками!» — проворчал коп. «Но ты чудак! Сидишь так поздно, под дождём!» сегодня ни одной газеты не продашь, кругом ни души!» «А мне это и нравится!» — усмехнулся Джорман. «Сижу, словно на палубе в шторм. Такая погода подстёгивает моё воображение!» «Моё тоже!» — п р о б у р ч а л Кленси. «Но я могу вообразить себе только собственную квартиру, а в ней горячую ванну и кружку горячего т о д и б а а Он встряхнулся и, пожелав Джорману доброй ночи, тяжелой поступью отправился дальше. Шаги замерли вдали, и ненадолго воцарилась тишина, которую нарушил случайный Кэп, сплеском проехавший по уличным лужам. Немного погодя, шаги послышались снова. На этот раз они доносили со стороны улицы, а не подземки. Джорман вслушался, чуть склонив голову на бок. «Они были...» Джорман затруднился с определением. Ну, странными. ш о х шух, как если бы кто-то большой шаркал по тротуару в домашних туфлях. ш о х шух. Они приближались медленно, нерешительно, будто прохожий останавливался каждые несколько шагов, чтобы осмотреться. Джорман предположил, что это идёт калека, приволакивая больную ногу. На мгновение промелькнула дикая мысль, что он слышит с я не две ноги, а четыре. Промелькнула и исчезла. Джорман улыбнулся игре воображения и вслушался еще внимательней. Шаги теперь раздавались совсем рядом с киоском, и хотя дождь продолжал заглушать все звуки, Джорману показалось, что каждый шаг сопровождается легким клацаньем. Пока он слушал, светлячок пробудился от дремы. Джорман почувствовал, как маленький пёс поднялся на ноги и ощутил вибрацию от рычания зародившегося глубоко в собачьей груди. Он тесно прижался к ногам хозяина. Джорман наклонился погладить светлячка по вздыбленной шерсти. — Тихо, малыш! — прошептал он. — Не мешай слушать! Светлячок затих, поджав хвост. Джорман держал его за морду и слушал. Пешеход прошёл мимо киоска к углу улицы. Там шух-шух ненадолго стихло, словно незнакомец остановился в нерешительности. Затем шаги свернули к югу от седьмой авеню и вскоре растворились в звуках ливня. Джорман выпустил пса и задумчиво потер подбородок, задаваясь вопросом, что именно в запахе прохожего так взбудоражило светлячка. Иногда, внюхавшись в доносившиеся снаружи запахи, он мог порычать или залаять, но до сих пор никогда не бывал настолько... настолько жалким и перепуганным, если говорить честно. Светлячок, поскуливая, словно от стыда за свою трусость, вскочил и начал носиться взад-вперед в коробочке киоска. И тут Джорман едва не разбил свою трубку, едва успел поймать, когда она выпала из раскрытого рта. Бегая туда-сюда, светлячок издавал то самое или очень похожее лёгкое клацанье, которое сопровождало шаркающие шаги незнакомца. Это цокали по деревянному полу собачьи коготки. Джорман замер, стиснув трубку в руке. И тут же вздохнул с облегчением, услышав, как топает, приближаясь к Лэнси. Коп остановился у киоска, и Джорман незамедлительно открыл окошко и высунулся наружу. «Клэнси», — начал он, стараясь говорить как можно спокойней. «А какой из себя тот прохожий, что свернул пару минут назад на юг по седьмой? Наверное, до середины квартала успел дойти». «Какой прохожий? Я никого не видел. А что, он газету прикармонил или что?» «Да нет», — покачал головой Джорман. «Просто любопытно. Говоришь, никого не видел?» «Ни единой живой души». подтвердил коп. «Может, он в дом успел зайти? Этой ночью на улицах остались только мы с тобой. Ну ладно, пошёл я снова на обход». Он поплюхал прочь, дождь звучно стучал по его широкой, обтянутой прорезиненным плащом спине. Джорман откинулся на стуле, посмеиваясь над своей фантазией. Теперь его воображение заработало в правильном русле. Скорее всего, Он слышал, как старик шаркает в незашнурованной и слишком большой для него обуви, побрякивая на каждом шагу застёжками. Но забавно, какие трюки может сыграть воображение, особенно ночью в дождь. Как легко одурачить слух. Радио тому пример. Джорман разжёг п о г а ш у ю трубку, подумывая о закрытии, как на горизонте появился последний покупатель. На этот раз он узнал поступь. Умение узнавать постоянных клиентов по звуку шагов было его гордостью, а также источником дохода. Узнать этого покупателя, хотя он появлялся нечасто и никогда прежде в тёмное время суток, было несложно. Тот ступал резко и решительно, выстукивая каблуками чёткий ритм. Тук-тум. Каблук-подошва. Простейший случай. Его Джорман мог расслышать даже в толпе. «Хорошая ночь, сэр Эндрю!» Приветливо поздоровался Джорман, когда шаги замерли напротив киоска. «Таймс?» «Спасибо», — ответил ему голос с характерным британским акцентом. «Узнали меня, да?» «Да», — усмехнулся продавец. Покупатели обычно озадачивало, что он знает их имена, как будто Джорман показывал им фокус. «Но совсем несложно узнать имена тех, кто живёт или работает по соседству». п с ы л ь н ы й из отеля как-то купил у меня газету сразу после вас. Он и сказал мне, кто вы такой». й п р о к л я т ь е в ы б р а н и л с я сэр Эндрю Карадайн. «Так просто, да? Мне нравится, хотя сейчас я предпочитаю неизвестность. Мне хватило ш у м и х а в прошлом». «Думаю, четыре года назад шумиха была изрядная», — предположил Джорман. «Я читал все газетные отчеты про вашу египетскую экспедицию». «Археология — очень интересное занятие. Я бы очень хотел вот так покопаться в прошлом». «Не стоит», — бросил сэр Эндрю. «Мой вам совет — оставайтесь в уюте настоящего. В прошлом весьма некомфортно. Иногда, погрузившись в него, тратишь остаток жизни на то, чтобы выбраться. К тому же... н ну, о мне не следует стоять здесь и болтать. Не в такой ливень. Вот ваши деньги. Нет-нет, вот на прилавке». Джорман завозился, собирая упавшую мелочь. «Надо же!» — воскликнулся р е н д р ю «Простите!» «Совершенно не стоит извиняться!» — ответил Джорман. «Мне только приятно, когда люди не замечают. Многие не замечают, несмотря на табличку». «Слепой продавец!» — прочитался р е н д р ю небольшой плакат рядом с окошком. «Надо же!» «Военная травма!» Зрение всё падало и падало, пока пару лет назад я полностью не ослеп. Так сюда и попал. Но я не жалуюсь. Компенсаторное развитие слуха, понимаете ли. Удивительно, как многое можно услышать, если слушать. Но вы хотели спросить, как я вас узнал? По вашим шагам. Они у вас очень примечательные. р е з к о я и ч ё т к о е тук-том. Его собеседник ничего не ответил. Джорман уже хотел спросить, всё ли в порядке, когда англичанин наконец нарушил молчание. — А вы образованный человек, не так ли? — Джорман кивнул. — Получил степень бакалавра не более того. — Но вы бесспорно умны, — торопливо сказал сэр Эндрю. — Послушайте, я... — в голосе мужчины вдруг появилась отчаянная настойчивость. — Мне нужно поговорить с кем-нибудь, или я совсем рехнусь, полностью сойду с у м а Может, и уже сошёл, не знаю. Вы... Э, у вас найдётся минутка? Может, составите мне компанию на часок? С трубкой и бутылкой? Будет не так уж скучно». Джорман на мгновение засомневался. Не потому, что собирался отказать. Он ясно слышал неподдельное напряжение в голосе. Но потому, что его посетила странная мысль. Однажды мужчина купил у него газету, обменялся парой слов и ушёл. л о Покупатели арестовали в сотне футов от киоска. Потом Клэнси рассказал Джорману, что парень скрывался уже несколько недель. И теперь голос сэра Эндрю Карадайна вдруг напомнил ему голос того беглеца. «Абсурдное предположение». Но слух почти никогда не подводил Джормана. Английского археолога, чье имя было во всех заголовках несколько лет назад, «кто-то преследовал». «Беглец». Но от кого он бежал? Жорман не пытался угадать. Он кивнул англичанину. — Время у меня есть, — согласился он. — И не верьте, что слепых не радует табак. — Ну, а виски п о р а д у е т кого угодно. Он нагнулся, прицепил к ошейнику светлячка поводок, накинул своё старое ольстерское пальто и погасил газовый фонарь. С терьером на поводке он закрыл ставни, повернул ключ в дверном замке и обернулся к сэру Эндрю. — Нам сюда! — произнес тот. — Полквартала, и мы на месте. Позвольте предложить вам руку. — Спасибо! — Джорман прикоснулся к его локтю. Прикосновение сообщило ему то, что он помнил по газетным фото. Британец был крупным мужчиной, неробкого десятка. А еще он боялся. Светлячок ещё не совсем вышкален. Его предшественник умер от чумки полгода назад. Не повезло, бедняги!» Они склонили головы, прислушиваясь к шуму немного ослабевшего дождя. Мимо них прошла женщина, торопливо постукивая каблучками, пока дождь барабанил по натянутому шёлку зонта. «Это женщина!» — начал англичанин. «Вы бы узнали её походку, услышав во второй раз?» «Наверное!» — Да, думаю, смог бы. Походка каждого человека уникальна, сэр Эндрю. — Нет! — голос англичанина был пронзительным. — То есть, простите, что я так рявкнул, но, прошу, не называйте меня по имени, не вслух. Имена, ну, остаются в воздухе. Сэр Эндрю кашлянул, как человек, который сказал больше, чем собирался. — Я имею в виду, что я здесь инкогнито. В отеле всем приказано звать меня Малькольм с м и т «Им это не слишком понравилось, но пока они молчат. Я их предупредил, что если моё имя попадёт в газеты, я сразу съеду». Джорман промолчал в ответ. Было очевидно, что сар Эндрю крайне взвинчен. Его напряжение, словно электрический разряд, передавалось через лёгкое соприкосновение пальцев Джормана с его рукой. «Если можете, не называйте меня по имени даже мысленно!» отрывисто попросил англичанин. — Странная просьба, понимаю, но я не могу объяснить. Я боюсь. А вот мы и пришли. Направо. Они вошли в ф о отеля, громко ступая по мраморному полу. Жорман понял, где они. Отель «Руссет», респектабельное заведение, лучшие годы которого, однако, остались в прошлом. Странное место для с а р а Эндрю. Жорман споткнулся на этой мысли. Да, для известного человека место странное. Зато Вполне надёжное укрытие для беглец. а Когда они подошли к стойке, сонный клерк в с т р е п е н у л с я О, мистер Смит, прошу прощения, у меня есть сообщение для вас от управляющего. Это по поводу тех работ, которые сейчас. Спасибо, спасибо, нетерпеливо перебил клерка сэр Эндрю и Джорман услышал шорох бумаги, опущенной в карман. Мы подошли к лифту. Шагните ещё немного вперёд. Они устроились в номере в мягких креслах, разожгли трубки, выпили первую порцию виски, и только налив вторую, сэр Эндрю наконец заговорил о том, что занимало все его мысли. Комната, судя по звучанию голосов, была довольно просторной, и Джорман предположил, что они устроились в гостиной, а рядом за дверью находится спальня. Светлячок подремывал в ногах у продавца газет, пока они с англичанином вели светскую беседу о погоде, политике, обострение оставшихся чувств при потере одного из них. Вдруг сэр Эндрю перебил сам себя. «Джорман, я в отчаянном положении. На меня идёт охота!» Продавец услышал журчание, затем лёгкое звяканье, как будто рука дрогнула, и горлышко бутылки ударилось о стакан. Услышал глоток, когда виски п о л и л с я в горло. «Я думал об этом», — признался Джорман. «В вашем голосе слышалась затравленность. Кто вас преследует, полиция?» Сэр е н д р ю хрипло-резко хохотнул. «У вас острый слух», — ответил он. «Полиция, говорите? Хотел бы я. Нет, это личное. Личный враг». «Ну а полиция?» — начал Джорман. «Ещё один резкий безрадостный смешок. Нет, они мне не помощники. Господи, н е полиция, ни кто-либо ещё на земле или на небесах». Джорман решил не придавать з н а ч е н и е этому драматическому восклицанию. — Но вы уверены, что... — Да, я с ним один на один, — мрачно сказал сэр Эндрю. — Это, можно сказать, вражда. И за мной идёт охота. Прежде я немало поохотился сам, а теперь понял, каково это — быть по другую сторону. Уверяю, это неприятное ощущение. Джорман пригубил свой виски. — А, ваш враг... как долго он вас преследует». «Три года», — тихо, чуть дрогнувшим голосом произнёс англичанин. Джорман представил, как этот большой мужчина сидит, уперев руки в колени, на потемневшем лице написано уныние. «Это началось в Лондоне, такой же дождливой ночью, как эта. Я просматривал глиняные таблички, которые надо было расшифровать. Часть добычи из гробницы Тутанхотета». В газетах, как вы напомнили, тогда много писали о той экспедиции. Я несколько часов не отрывался от стола, пока, наконец, не решил перевести дух и выкурить трубку. Я встал у окна и выглянул наружу. И тогда я услышал, как оно... Оно? Он торопливо исправился с Эрендрю. Услышал, как он идёт за мной. Услышал его шаги. Шаги? Да, в непроглядной темноте он вышагивал взад и вперёд, пытаясь найти меня. Затем он взял мой след и вышел на дорожку в саду. Сэр Эндрю молк, и д ж о р м а н снова услышал журчание виски. Мой огромный датский док учуял его. Он был перепуган, бедный зверь, но встал на мою защиту. Преследователь разорвал пса на куски прямо у меня на крыльце. Я не мог видеть бой, но все слышал. Мой пес выиграл время, чтобы я мог сбежать через заднюю дверь наружу в бурю. Через полмили я добрался до ручья, проплыл две мили вниз по течению и выбрался на берег. оттуда доехал до Лондона. На следующее утро я уехал из Лондона в Австралию на грузовом судне, прежде чем преследователь снова напал на след. Джорман услышал, как археолог перевел дыхание. У него ушло шесть месяцев на то, чтобы меня разыскать в стране золота. В тот раз я услышал его вовремя. Я постоянно был на чеку. Когда он попытался вломиться в мою хижину, я сбежал верхом на коне. Сел на первый же грузовой самолёт до Мельбурна, а там — на быстроходный катер до Шанхая. Но в Китае я не задержался. — А почему? — спросил Джорман, ему почудилось, что собеседник слегка пожал плечами. — Слишком он похож на страну моего преследователя. Обстановка на Востоке благоприятна ему. У меня появилось предчувствие, и в тот же вечер я сбежал в Манилу, а оттуда самолётом в Штаты. Позже я получил письмо от старого китайского слуги, что он прибыл на следующую ночь. Джорман пил свой скотч с содовой, а задача нахмурясь. Он не сомневался в искренности англичанина, но история его смущала. Машинально он нагнулся, прилаская светлячка, и когда маленький пёс во сне перевернулся, подставляя живот, Джорман понял, как сильно ему хотелось прикоснуться к знакомому и обыкновенному теплу. «Этот человек. Ваш враг», — медленно начал он. «Вы сказали, что на Востоке он чувствовал себя почти как дома. Полагаю, он из Египта». «Да, это его родина. Я подвергся... Э, навлек на себя его ненависть в Египте». «Он египтянин, я имею в виду уроженец Египта». Карадайн заколебался, словно не мог подобрать точных слов для ответа. «В общем, да», — наконец сказал он. «В некотором смысле он уроженец Египта, хотя, строго-то говоря, он родом из другой области. Из другой страны. Она менее известна, чем Египет». «Однако», — настаивал Джорман, — «я полагаю, что вам...» Человеку с репутацией и состоянием следует использовать все ресурсы против туземца, неважно, откуда он родом. В конце концов, сама его внешность должна бросаться в глаза, и найти его будет несложно. Я помню, что вы сказали, мол, полиция вам не помощник, но вы хотя бы пытались в неё обратиться. И каким чудом ваш враг ухитряется столь упорно вас преследовать? Из Лондона в Австралию, а затем в Шанхай? «Очень сложно идти по такому прерывистому следу». «Я знаю, что озадачил вас», — сказал собеседник д ж о р м а н а «Но поверьте мне на слово, полиция тут бесполезна. Этот преследователь, он, скажем так, не бросается в глаза. Он передвигается в основном по ночам, но всё равно может добраться куда угодно. У него есть э, свои методы и свои способы преследовать меня». Он упорен, да, да, чудовищно упорен. Вот в чём весь ужас ситуации. В этом слепом, неутомимом упорстве, с которым он идёт за мной. Джорман промолчал в ответ, затем задумчиво покачал головой. «Признаюсь, вы возбудили во мне любопытство», — сказал он Карадайну. «Легко можно понять, что вы умолчали о многих важных вещах в своей истории. Например, о причине, по которой он преследует вас так неуклонно». «Всё так», — признал англичанин. «Это случилось, когда я раскапывал гробницу Туттанхтотета. Я совершил проступок, нарушил закон, хотя меня предупреждали. Но я решил не обращать внимания. Видите ли, в гробнице Татета мы обнаружили нечто, о чём не прослышала пресса. Мы умолчали о некоторых папирусах и глиняных табличках». И рядом с гробницей Тотета мы нашли ещё одну, поменьше. Там похоронили его дочь. Она была... некогда она была прекрасна, и я... Большего рассказать не могу. Я нарушил древний закон, затем запаниковал и попытался избежать последствий. Так и нажил себе врага, который постоянно дышит мне в затылок. Большего я сказать не могу. В голос е англичанина... Прозвенела нотка отчаяния. Джорман кивнул. «Конечно», — согласился он. «Оставим это. В конце концов, это ваше дело. А вы никогда не пытались устроить на него засаду и так покончить с ним?» Он представил, как Карадайн качает головой. «Бесполезно. Бегство — моё единственное спасение. Так что я бегу и бегу. Когда я прибыл во ф р и с к у то думал, что получил передышку». но в один туманный вечер услышал на улице его шаги. Выбежал через заднюю дверь, добрался до аэропорта и улетел в Канаду. Я обосновался в самой глуши, на плоской, шаром покати до самого горизонта травянистой равнине, где на несколько миль не единой живой души вокруг. Там никто не мог подумать обо мне, и тем более заговорить и произнести вслух мое имя. Он потерял меня на целый год». Но, если брать в целом, Канада оказалась неудачным выбором. Карадайн поставил стакан на стол с громким стуком. Жорман представил, как тот почти выскользнул из дрожащих пальцев. «Видите ли, в прериях не слышны шаги. Он пришёл ночью, как обычно, и в тот раз застал меня врасплох. И мой конь захромал. Мне едва удалось ускользнуть. Но я видел его совсем рядом». И хотел бы это забыть. После Канады я отправился сюда, в Нью-Йорк, и поселился в самом сердце города. Лучшее убежище на виду среди людей. Столько миллионов ежедневно пересекают мой путь, запутывают след, рассеивают запах. «Запах?» — воскликнул Джорман. Карадайн кашлянул. О, «В этот раз я сказал больше, чем собирался. Да, это правда». Он преследует меня по запаху, в некотором смысле. Он может, так сказать, учуять меня, но это сложно объяснить. Назовите это неосязаемым следом моего присутствия. Вот почему я не использую свое настоящее имя, не хочу его слышать и прошу вас даже не думать о нем, чтобы не вызвать вибрации, которые он может... может уловить. «Понимаю». В голосе собеседника слышалась такая мольба о доверии, что Джорман г и в н у л хотя от понимания был далек. Англичанин полностью сбил его с толку. Либо сэр Эндрю, прячущийся в в т о р о с о р т н о м отеле, был не совсем в здравом рассудке, как он сам и предположил, либо, во имя всех святых, что за человеком был враг англичанина. — Я здесь уже почти год. Прошло почти 12 месяцев, а он до сих пор меня не нашел. «Я, конечно, остаюсь на стороже. Вы не представляете, насколько! Я дрожу в норе, как затравленный заяц. По большей части сижу здесь, поблизости от Тайм-сквер, где мои следы каждый день затирают миллионы других. Там, где эманации такого множества людей смешиваются в невообразимом хоре, почти невозможно выделить кого-то одного». Ночами я безвылазно сижу здесь, в двух комнатушках, рядом еще спальня, а выхожу только днем. Мой враг обычно действует в темноте. Днем люди сбивают его с толку, создавая враждебные ему потоки. Его время наступает поздней ночью, и я сижу здесь по ночам, постоянно прислушиваясь. За исключением таких вот ненастных ночей. Ливни усложняют его работу». «Дождь смывает след, ветер смешивает мой запах с водой и уносит прочь. Вот почему я рискнул сделать вылазку этой ночью, ведь буря сегодня разыгралась не на шутку». Он помедлил, Джорман тихо ждал, когда же собеседник заговорит снова. В наступившей тишине проснулся светлячок. Джорман почувствовал, как пёс потягивается. Затем, со щенячьим любопытством, он принялся носиться по комнате, обнюхивая все углы. Где-то явно затаилась мышь. Джорман услышал тихий, радостный взвизг светлячка, услышал, как пёс принюхивается и скребёт лапами по полу где-то в футе от него, а затем принюхивается снова. «Однажды он отыщет меня даже здесь», — наконец сказал сэр Эндрю Карадайн, звенящим от напряжения голосом. «Я подготовился. Когда услышу, надеюсь, что услышу, его шаги, и он попытается проникнуть в эту дверь, я открою другую в спальне и ускользну от него». Я с первого раза усвоил, как глупо прятаться в норе без запасного выхода. Сейчас у меня всегда есть хотя бы один. Дверь в спальне открывается в другой коридор, совсем рядом с пожарным выходом. Когда он придёт, я выскользну этим ходом на улицу, поймаю такси до аэропорта и улечу в Южную Америку. Из Рио вылечу в Европу, а затем назад в Лондон. Таким образом запутаю след и получу передышку, пока он не выследит меня снова». Поверьте, Джорман, это не жизнь. По ночам я вдруг просыпаюсь, вслушиваюсь и вслушиваясь, пытаясь уловить его шаги. И когда слышу похожий звук, сердце колотится, как бешеное. И я уже не могу заснуть. Страх не отпускает меня ни на минуту. Порой я думаю покончить со всем этим, но не смею. Я боюсь, что... Он не закончил. Вместо этого снова звякнуло стекло о стекло. Трясущейся рукой он налил Джорману еще виски, брызнув собеседнику на руку водой из сифона. «Простите меня!» — торопливо сказал англичанин срывающимся голосом. «Между двумя часами ночи и рассветом я сам не свой. В это время он приходил ко мне прежде!» Джорман услышал, как он поставил сифон и снова откинулся в кресле. А потом... Несколько раз впустую щелкнул зажигалкой, прежде чем добыть огонь. Собственная трубка продавца, кстати, тоже погасла. Он набил в чашечку табак и раскурил заново. Несколько минут Карадайн не говорил ни слова. Как подумал Джорман, пытался вернуть самообладание. Затем пружины его кресла скрипнули, когда он снова подался вперед. — Послушайте, — запнулся англичанин, — вы, должно быть... — Удивляетесь, неужели я пригласил вас только ради того, чтобы рассказывать вам сказки? — Ну, на самом деле, не только. Я наблюдал за вашей реакцией на мою историю, и я доволен. Вы, по крайней мере, не выразили открытого недоверия. И даже если вы думаете, что я рехнулся, может, все равно воспримите меня всерьез. Я хочу вам кое-что предложить. Джорман чуть выпрямился. — Предложить? — неуверенно переспросил он. — Но что я... Чем вы можете быть мне полезны? — закончил за него Карадайн. — Вы можете дежурить, прислушиваясь, не идет ли он. Джорман дернулся. Забыв, что слеп, он попытался рассмотреть собеседника. — Не идет ли ваш враг? — Да, — хрипло подтвердил англичанин. — Слушать, не приближается ли он, как часовой на посту. И знаете что я заметил что вы открываете киоск каждый вечер к 6и часам и сидите там за полночь без выходных ваш киоск всего ярдах в 50 от входа в отель когда он придет за мной то должен пройти мимо вас он помедлит немного будет рыскать взад вперед он должен проделывать это 3-чет4ре раза ради полной уверенности у вас потрясающий слух и более того вы приучили себя различать шаги «Среди множества пешеходов вы узнаете знакомых. Когда он явится, когда вы будете на посту, вы непременно его услышите». к а р а д а н говорил все быстрее, с лихорадочной убедительностью. «И тогда вы дадите сигнал швейцару, я его проинструктирую. Или сами предупредите меня, здесь ведь совсем недалеко, шагов пятьдесят. Но, так или иначе, вы должны будете меня предупредить. Не отказывайтесь, прошу вас. Конечно, я заплачу фунт в день. Два, если настаиваете. Только соглашайтесь. Даже если не верите, мне все равно соглашайтесь. Так вы поможете мне спастись и от него, и от безумия». Джорман заколебался, и сэр Эндрю истолковал его молчание неверно. «Если вас испугало мое предложение, то знайте, вам бояться нечего. Он преследует только меня. На собаку он напал лишь потому, что зверь меня защищал. Вас он даже не примет во внимание». «Насчет этого я не волнуюсь», честно сообщил Джорман. «Ваша история не то чтобы полностью мне понятна, и я буду честен, «Я не уверен, в здравом вы рассудке или нет. Но я не против слушать для вас. Вот только... Я ведь понятия не имею, как распознать шаги вашего врага». Карадайн со свистом втянул воздух. «Вы хороший человек», — сказал он более спокойным тоном. «Сейчас я вам объясню. Это довольно просто. Я слышал их, и сейчас изображу их для вас. Меня беспокоит только один момент». «Мой враг. Не все способны его услышать. Но тут я полагаюсь на слепоту, которая обострила ваш слух. Ну а хватит об этом. Нам остаётся только положиться на удачу. Итак, секунду». Джорман сел прямо и затих м о л ч а н и й Дождь, барабанящий по окнам гостиной, определённо терял свою силу. Где-то вдали сирены выли голосами баньши. Карадайн, опустившись вниз, несколько раз неуверенно шархнул по полу. — Вот так, — объявил он. — Я взял в каждую руку мягкие тапочки. Он ступает примерно так же. Он повторил. Звук был похож на шлёпанье больших босых ног. Двойное шух-шух. Пауза и снова шух-шух. — Если ваш слух очень тонок, — продолжил англичанин, — то вдобавок вы услышите легкое цоканье на каждом шагу. Но...» Джорман услышал, как сэр Эндрю выпрямляется, и знал, что взгляд Карадайна прикован к его лицу. «Что случилось?» — скричал он в тревоге. «Что не так?» Продавец газет застыл в кресле, вцепившись в ручки, а его стакан упал на коврик. Джорман услышал, как громко капает на пол скотч с содовой. В ушах зашумело. Сердце билось в судорожном, неуверенном ритме с внезапными паузами. «Сэр Эндрю!» — прошептал он, едва двигая губами. «Сэр Эндрю! Я уже слышал эти шаги! Около часа назад он прошёл мимо меня под дождём!» В наступившей тишине Джорман почти увидел, как от румяного лица с а р а Эндрю отлила кровь, как побелели костяшки пальцев на судорожно сцепленных руках. «Сегодня?» — хрипло, едва слышно переспросил Карадайн. «Сегодня, говоришь?» «Всего за несколько минут до вашего прихода», — выпалил Джорман. «Я услышал шаги, его шаги, то самое шарканье». Светлячок услышал его и заскулил. Он медленно прошёл мимо меня, замер и развернулся обратно. Он вёл себя, как мой пёс. Да, точно, как мой пёс, вынюхивающий мышь. — Знаю! — выдохнул англичанин. — Продолжай! Что было дальше? Он повернул назад и пошёл к югу, на седьмую. с а р е н д р ю вскочил и заметался по комнате. — Он выследил меня! — остановившись, выпалил он чуть визгливым голосом на грани истерики. — Я должен идти сегодня-сейчас же! Ты говоришь, он свернул к югу? — Джорман кивнул. — Но это ничего не значит! — торопливо бормотал сэр Эндрю, словно рассуждая вслух. «Он поймёт, что потерял след, и вернётся. Он пойдёт по свежему следу. Дождь не смыл след полностью, и он учует меня. Может, он уже на лестнице. Проклятие, где моя сумка? Паспорт, деньги, всё в комоде. Э, прости, не уходи пока!» Джорман услышал звук открывающейся двери, виск, с которым открылся тугой ящик комода, а затем снова услышал шаги Карадайна. Клацнула задвижка на двери. Затем дверь загрохотала под напором с а р а Эндрю. Пауза и ещё более отчаянные рывки. И снова на пределе сил. Наконец Карадайн прекратил попытки, и Джорман услышал, как он прерывисто дышит. «Дверь не открывается!» Испуганно выкрикнул он. «Замок заклинило!» «Его как будто закрыли снаружи!» Он бросился в гостиную и замер напротив кресла Джормана. «Записка!» Процедил он. «Записка, которую всунул мне тот поганец-клерк! Неужели...» ш о р о к бумаги, рвущийся в клочья. Сэр Эндрю к а р а д а н принялся неистово сыпать проклятиями. «Дурак!» — почти всхлипнул он. «Проклятый, проклятый, проклятый дурак!» «Дорогой сэр!» — дрожащим голосом процитировал сэр Эндрю. «Из-за ремонта в коридоре мы были вынуждены войти к вам в номер, чтобы обновить покраску вашей двери. К несчастью, ключ заклинило в замке, и в данный момент мы не можем его извлечь. Наш мастер починит замок завтра утром. Это не займет много времени. Надеемся, что не причинили вам больших неудобств. Боже, храни нас от дураков!» просипел сэр Эндрю. «К счастью, я ещё могу сбежать через главную дверь. Ну же, идём, я проведу тебя вниз. Но быстрее, быстрее, мы должны торопиться!» Джорман услышал, как зубы англичанина клацают от сотрясающего всё его телочувства, ощутил дрожь большой руки, которую Карадайн протянул, помогая ему подняться. И в этот момент он непроизвольно стиснул запястье сэра Эндрю изо всех сил. «Карадайн!» — прошептал он. «Карадайн, слушайте!» Англичанин не издал ни звук. а Джорман почувствовал, как он прекратил дрожать и напрягся всем телом. Молчание окутало их и сдавило, словно в кулаке. Ничто не нарушало наступившую тишину. Даже дождь прекратил стучать по окнам. И тут они оба услышали нечто за дверью. Лёгкое шарканье медленно приближающихся шагов. Жалобный скулёж Светлячка помог им стряхнуть оцепенение. «Он!» — выдохнул Караден. «Он за дверью!» Джорман услышал, как англичанин с отчаянной энергией тащит по полу что-то тяжёлое. Мебельные колёсики повизгивали при каждом обороте. Англичанин опрокинул и с грохотом привалил этот предмет к двери. «Готово!» прорычал караден стол и задвижка это ненадолго задержит его а ты сиди как сидел кури трубку не бойся ты ему не нужен он пришел только за мной я должен открыть ту дверь до того как он вломится он вбежал в спальню Д ж о о р м а н сидел в кресле, схватив светлячка и чувствуя как все мышцы в теле ноют от напряжения. но он сидел не шевелясь и слушал как за дверью кто-то настороженно принюхивается. А затем дверь затрещала, как будто на нее мощно налегло нечто тяжелое. В спальне раздавался грохот. Англичанин неистово бился всем телом об у п о р н о не желающую поддаваться дверь. Он пинал ее ногами, царапал, обрушивал удары стула. И сквозь этот шум Джорман различил, что забаррикадированная дверь, дверь в двух шагах от его кресла, потихоньку начала поддаваться. Петли стонали от напора, гвозди со скрипом вылезали из дерева, и, наконец, всё вместе — дверь, щекол да стол — чуть подались вперёд. Пауза, и атака на дверь возобновилась с жуткой, непостижимой силой. И, наконец, дверь просто разлетелась на части и рухнула на баррикаду. Среди отзвуков грохота он услышал почти беззвучное мягкое шарканье шагов, направляющихся в спальню. с а р е н д р ю внезапно прекратил отчаянные попытки совладать с дверью, и наступила тишина. Затем англичанин закричал. В его голосе не осталось ничего человеческого, только дикий ужас. Снова отчаянный грохот, и мягкое шарканье сменилось скачками. Окно в спальне со звоном разлетелось на осколки. По подоконнику что-то скользнуло. После этого на несколько мгновений наступила тишина, пока Джорман не уловил обостренным слухом звук, донесшийся снаружи на шесть этажей ниже. Звук, с которым тело падает на тротуар. Сэр Эндрю к а р а д а н выпрыгнул из окна. На трясущихся ногах Джорман выкарабкался из кресла, и, крепко сжимая светлячка, побрёл к выломанной двери. Он споткнулся и упал на щепки и обломки, но, не замечая боли, поднялся и поковылял дальше. В коридоре он, держась за стену, кое-как нащупал обшитую металлом дверь и толкнул. Та легко открылась. Теперь он нашёл перила, ступеньки, и, сломя голову, заторопился вниз». Он не знал, сколько времени занял спуск, как долго он брел к выходу на улицу под испуганным взглядом портье. И был ли он первым, кто спустился вниз? Джорман ступил на мокрый тротуар и замер, коротко и резко дыша. В холодном ночном воздухе до него донеслось легкое шарканье. Шаги за его спиной. Мимо него. И тут Джорман... услышал нечто поразительное — звук других шагов, торопливо удаляющихся шагов сэра Эндрю Карадайна. Археолог упал с шестого этажа и всё равно мог ходить, и темп его шагов всё нарастал, срываясь на бег. За нистовым стуком подошв по мостовой Джорман различал другие шаги, торопливая ш ш с громким клацаньем о бетон, и они тоже ускорялись. «Сэр Эндрю!» — бездумно выкрикнул Джорман. «Сэр э н Он споткнулся и чуть не упал, едва удержавшись на ногах. Из двери отеля выбежал п а р т ь е Он что-то потрясённо воскликнул, но Джорман его не слушал. Он наклонился и ощупал предмета, который споткнулся. «Эй!» — пересохшим ртом гаркнул Джорман, подняв незрячее лицо к трясущемуся портье. «Скажи, я должен знать!» «Как выглядел человек, который шел прямо за мной?» «За вами никто не шел», — промямлил клерк. «Никто, кроме вас, за последние полчаса не выходил и не входил. Послушайте, почему он это сделал? Почему он выпрыгнул?» Джорман ничего не ответил. «Господи, Боже мой!» — прошептал он, как начало молитвы. «О, Господи!» его пальцы касались распростёртого на тротуаре тела. Сэр Эндрю к а р а д а н лежал в брызгах стекла, мёртвый и окровавленный. Но Джорман по-прежнему слышал вдалеке шаги преследуемого и преследователя, спешащие по улице, пока они не сделались неразличимы даже для его слуха. Роберт Артур «Шаги невидимого» Перевод Татьяны Адаменко Рассказ читал Олег Булдаков